Глава 22 Покидать дом графа мне, если честно, не хотелось. Я привыкла к нему, да и работа на кухне уже не казалась чем-то ужасным. Но мы с Фрэнсис ходили по острию ножа, и это могло закончиться очень печально. А еще я прекрасно понимала, что нужно двигаться вперед, быть себе хозяйкой, а не прислугой в богатом особняке. Жизнь играла красками, сияла чувствами, эмоциями, обещала свершение и открытие. Променять все это на скучное существование? Ну уж нет. Когда ты хочешь покинуть мрачные дубы? Волнуясь, прошептала кузина. И что мы скажем, миссис Оджин? Я все сделаю сама, не переживай, успокоила я ее. Теперь мы поменялись местами, и во мне было уверенности больше, чем у Фрэнсис. Ничего не случится, ведь не станут нас держать здесь насильно. Где вы ходите? Возмущенно воскликнула экономка, когда мы столкнулись с ней в холле. Это что еще за прогулки по дому в рабочее время? Мы уже идем обратно. Я собралась духом и добавила: Миссис Оджин, мы с Фрэнсис решили вернуться в деревню. Что? Женщина удивленно застыла. Как в деревню? Да, мы вынуждены покинуть дом его сиятельства и хотим сделать это завтра утром, продолжила я. Вы уж простите нас Не переживай, лапушка, я все понимаю, неожиданно поддержала нас экономка. Неизвестно, что всех нас ждет. Еще и кузен его сиятельства ведет себя неподобающим образом. Вчера вечером он делал оскорбительные намеки моей дочери. Я хочу отправить Молли в город, к тетке. Она пообещала пристроить ее в кондитерскую. Вы тоже молоды и хороши собой, поэтому уезжайте от греха подальше. Я распоряжусь, чтобы Кадли отвез вас на рассвете к железнодорожной станции. Оттуда каждый день ровно в двенадцать отправляется поезд, который проезжает мимо Баленхейма». «Спасибо, миссис Оджин». Мы с кузиной с благодарностью обняли ее. «Идите работать. Вы пока еще служите здесь» прикрикнула на нас экономка, прикладывая платочек к глазам. «Ох, как же нам всем теперь жить! Все с ног на голову перевернулось!» До конца дня мы трудились на кухне, а после ужина отправились к себе собирать вещи. Фрэнсис немного нервничала, но была, как и я, полна решимости. Естественно, мы не станем садиться на поезд. «Земли полковника граничит с поместьем графа, поэтому наймём экипаж на станции и оттуда поедем к сэру Ридуку, сказала она, аккуратно складывая форменную одежду на стул. «И правда, мы ведь не можем вечно работать прислугой. У нас есть другие планы на жизнь». «Несомненно. Как только устроимся на новом месте, сразу же начнем думать, чем заняться». Поддержала я ее. «Главное — иметь крышу над головой». Миссис Оджин разбудила нас в половине пятого утра. Она принесла нам овсянку со сливочным маслом, чай и сыр, а еще небольшую корзинку с едой в дорогу. «Отправляйтесь как можно раньше. Лучше, если никто не увидит вашего отъезда». Женщина протянула нам деньги. «Здесь то, что вы заработали за все время». Позавтракав, мы взяли свои вещи и покинули дом графа Мортимера. Экономка проводила нас к экипажу, крепко обняв напоследок а потом смотрела вслед уезжающей карете, сложив на животе свои полные ручки. На железнодорожной станции мы были примерно через час. Кадли тепло попрощался с нами и отправился обратно, оставив нас на пустом перроне. Ничем не примечательное здание вокзала было двухэтажным, с небольшой башенкой посередине. На ней отсчитывали время большие круглые часы. Под навесами стояли скамьи, а рядом с ними торговые лотки на вывесках которых красовались нарисованные конфеты, булочки, игрушки и стаканы с лимонадом. Вскоре раздался монотонный звук метлы, чиркающей по брусчатке, а следом за ней начала оживать и вся станция. Сначала раздался свисток прибывающего поезда, он остановился, выпустил пар, и на перроне замелькали головные уборы. Мужские шляпы, женские разноцветные шляпки, военные фуражки, смех, разговоры, крики носильщиков — Пойдем отсюда, пока нас кто-нибудь не узнал», — сказала Фрэнсис, кивая в конец перрона. «Там должны быть наемные извозчики». За зданием станции была небольшая площадка, на которой стояло несколько колясок. Кони жевали остатки вытоптанной травы, а сами извозчики спали, скорчившись на неудобных козлах. «Эй, уважаемый!» — я подошла к ближайшей от нас коляске. «Доброе утро!» Мужчина с густыми рыжими усами открыл один глаз и сонно уставился на нас. Но потом до него, видимо, дошло, что пришли клиенты. Извозчик моментально выпрямился, прокашлялся и бодро поинтересовался. «Куда едем, дамы?» Фрэнсис назвала адрес полковника, и тот кивнул, приглашая нас забираться в коляску. Устроившись на потрескавшемся сиденье, мы радостно переглянулись. «Скоро наше путешествие закончится». Всю дорогу я представляла дом сэра Ридука, и мне казалось, что он будет очень уютным. Небольшой особнячок в окружении фруктового сада, из окон которого видны изумрудные холмы. Реальность оказалась совсем не такой радужной. Коляска остановилась у плотной стены темно-зеленых елей, и извозчик крикнул «Приехали!» «В смысле приехали? А где же дом?» Такси промчалось мимо нас, одиноко стоящих на обочине, подняв клубы пыли. Когда они рассеялись, я увидела перекошенный указатель с полустертой надписью «Серебряные озера». «Нам туда», — кузина показала на усыпанную хвоей дорогу. Анжи, это действительно глушь». Пройдя по хвойнику, мы вышли прямо к двухэтажному особняку с облезлыми стенами. Штукатурка на них местами осыпалась, обнажая каменную кладку, покрытую мхом. Оконные рамы перекосила, в некоторых ячейках не было стекол, их просто забили досками, на крыше зеленели кустики травы. И над всей этой разрухой тоскливо поскрипывал ржавый флюгер в виде петушка. «Мы точно приехали по тому адресу?» — тихо спросила я, пытаясь справиться с первым шоком от увиденного. «Точно», — прошептала в ответ Фрэнсис. Серебряные озера – это и есть владение полковника Ридука. Идти нам все равно было некуда, поэтому, откинув все сомнения, мы поднялись по полуразрушенным ступеням. Кузина взялась за тяжелый дверной молоток и стукнула им три раза по разбухшей деревянной поверхности. Звук эхом отозвался где-то внутри дома, а через несколько минут раздались шаркающие шаги. Дверь открылась, обдав нас запахом плесени, и перед нами предстала сгорбленная старушка в вялом чепце. Его оборки уныло свисали возле ее сморщенного личика, будто увядшие капустные листья. Она вытерла руки о серый застиранный передник, порылась в кармане и, достав пенсне, нацепила его на нос. «Здравствуйте, мы прибыли по приглашению полковника Ридука», — сказала я, улыбнувшись ей. «Что ты говоришь, деточка?» Вытянув шею, старушка прищурилась в мутные стекла. Похоже, она была не только слепа, но и глуховата. «Могли бы мы увидеть полковника?» еще громче произнесла я. Кто хочет обидеть полковника? Настороженно переспросила она, переводя подозрительный взгляд с меня на Фрэнсис. Вы кто? Увидеть. Мы хотим поговорить с ним. Кузина тоже мило улыбнулась, старушке. Что вы хотите проглотить? Она заволновалась. Что вам нужно? Уходите, иначе я сейчас отхожу вас палкой. Мы совсем растерялись. И что теперь делать? но тут за ее спиной показалась крупная мужская фигура, и послышался мягкий, немного усталый голос. «Миссис Маклин, это ко мне. Позвольте-ка». Старушка отошла в сторону, пропуская мужчину. Он был кряжестым, широкоплечим, с копной седых волос и очень добрым взглядом светло-серых глаз. «Видимо, это и есть полковник Ридук».